Глава 12. Я обедала, когда распахнулась дверь, и заявился супруг. Служанки присели, опустив головы, а я из принципа никак не отреагировала на его появление и продолжал есть. А то ведь опять поругаемся, и аппетит испортится. А так, пока до меня дойдет, я и поесть успею. «Оставьте нас!» — прозвучало уже привычное. К его приходу я успела порядком себя накрутить. Меня так и распирало высказать все, что я думаю. Очень хотелось от души наорать. Смачно так, не выбирая выражений, с битьем посуды. Вот супница, очень даже органично смотрелась бы у него на голове. Мечты, мечты. Жаль, что в реальности я себе такого позволить не могла. Гордо прошествовав, супруг положил мне на стол бумаги. «Вот», — заявил он, косясь на мою руку, — «сам-то сиял до сих пор, а я свое обмотала шелковым платком, но и через него пробивался свет». «Что это?» — изогнула я бровь. «Ваши земли, титул, деньги. Все, как вы хотели». Ого! Я даже столовые приборы ради такого отложила. А еще сделала вывод, что с королевой или невестой он еще не общался. Иначе не смолчал бы. Его мамочка поспешила увести девочку. Наверное, до сих пор успокаивает и ищет подходящие слова, чтобы объяснить увиденное. Но в ее изворотливости я не сомневалась. С опаской пододвинула к себе документы. Гербовая бумага, печати. На вид все серьезно, язык только незнакомый. Но не успела я расстроиться, как в глазах затуманилось, буквы потеряли четкость, а потом вновь обрели резкость, складываясь в наш знакомый русский язык. Магия? Хвала Нуару! Обрадованная такому подарку, с воодушевлением принялась читать. Первый документ было присвоение мне титула Герты Шейерха, который является наследственным. Второй, о передаче мне этих земель в собственность и освобождении от налогов. Вот тут я, как бухгалтер, порадовалась и уважительно посмотрела на короля. Сильно. Взамен я была обязана следить на веренных мне землях за порядком. Проживающее население моих земель освобождалось от воинской повинности. Но если они будут нападать на соседей, то я обязана компенсировать причиненный вред. М -м, вроде все справедливо, даже странно. В чем подвох? Это небольшая территория. Большая. Я не стал экономить, чтобы вы не обвиняли меня в жадности. Ну, если только из-за этого. А титул Герты высокий? Не могла избавиться от подозрительности. Самый высокий. Вы будете иметь право на обращение, Ваша Светлость. Просмотрела еще бумагу на выделение мне из казны 5 миллионов золотых. Ого, даже для нас такая сумма весьма внушительная. «Я не ориентируюсь в ваших ценах, но, на мой взгляд, сумма довольно большая. Почему такая щедрость?» На миг что-то мелькнуло в его глазах. Странное выражение, не успел разобрать. «Последние владельцы умерли много лет назад. Вам нужно будет провести восстановительные работы. В замке давно никто не жил. Впрочем, решите сами, где обустроиться, или можете построить себе новое жилье по своему вкусу». «Если такие большие земли, то почему не объявились наследники, не понимая, почему их не отдали за столько времени никому?» «Наследников нет, а во избежание конфликтов они отошли короне». «Надеюсь, там не голая земля?» «Я все еще не верила в его доброту». «Леса полны дичи», — заверил король. «Ладно, звучит неплохо. Леса — это ягоды, пушнина, древесина. Есть чем вести торговлю. А что насчет моей безопасности?» Герты — это высшие аристократы. За нападение, причинение физического вреда — смерть. Городские власти не имеют права их судить. Все обвинения в их адрес рассматриваются мной. Я не позволю, чтобы на ваше имя упала тень, иначе это ударит и по мне. Но, надеюсь, вам хватит здравого смысла не нарушать закон и не испытывать мою доброту». Впечатленное я не находила слов. «Не хотите меня поблагодарить?» Спросил супруг с превосходством и неким самодовольством, словно провернул удачную сделку. Интуиция тут же насторожилась, и я постаралась не расслабляться раньше времени. И вообще, Алиса, прекращай вести себя, как деревенская дурочка. Быстро мозги в кучу собери. Эти документы следует еще раз спокойно и подробно изучить, мысленно пнула я себя. В конце концов, тебя тут усыпляют без и запирают. За что? Холодно полюбопытствовал я. Что отказываюсь от короны? Что оказалось достаточно умна и не стала вам навязываться? Что решила войти в ваше положение и не мешать вам с выбранной невестой, что собираюсь помочь уладить конфликт с вашими соседями? Ух, от перечисленного даже сама себя зауважала. Да он еще легко отделался. Что ж, скрипнул зубами король, я ваше пожелание все выполнил. Теперь ваша очередь действиями подтвердить свои слова. Вашу руку. Прозвучало настолько властно, что я, не задумываясь, протянула ему ладонь, которую тут же крепко сжали и вынудили встать. Я правильно понимаю, что у вас неприятные ощущения, связанные с меткой Нуара, не беспокоят? Да. а Должны? Посмотрим, что будет после того, как вы заявите о своем желании расторгнуть наш брак. Вы это с таким предвкушением сказали, уколола я. Не думая, что мне что-то будет, я же вам и вашей матери об этом объявила. Тогда вам придётся поверить мне на слово и смириться с необходимостью нашего физического контакта». Я опустила взгляд на наши соединённые руки. Поймала себя на мысли, что впервые с момента расставания с моим бывшим мужчина вот так прикасается ко мне. Обычно, взглянув мне в лицо, желающие познакомиться спешили скрыться, словно шрам заразен. Забытые ощущения нахлынули на меня. Остро ощутила тепло мужских пальцев, крепко стиснувших мои. Когда-то мы с Олегом вот так ходили, держась за руки, и я млела от счастья. Страшно подумать, сколько лет я была лишена любого физического контакта с мужчиной, уверяла себя, что мне это не надо. С циничной усмешкой смотрела на обнимающиеся парочки, понимая, насколько влюблённость быстротечна. «Хорошо». «Если вам это необходимо, можете приходить и держать меня за руку». Как можно безразличнее разрешила я и тут же уточнила. Ночи со смежными спальнями — это не проблема, но ни о каких совместных ночевках и речи нет». «Не беспокойтесь. И в мыслях не было. Ваши прелести мне неинтересны», — ядовито уведомил супруг. «Отлично», — преувеличенно бодро заявила я. «Какие наши дальнейшие планы?» Сейчас сияние исчезнет, и пройдем в мой кабинет для разговора с братом Элизабет. Хорошо, покладисто согласилась я. Мы опустили выжидающие взгляды на наши руки. Планы пришлось немного изменить. Пришел слуга, сообщив, что королева-мать желает срочно поговорить с его величеством. Я даже догадывалась, по какому поводу. Супруг распорядился пригласить ее в кабинет и повел меня с собой, так и держа за руку. Сияние ещё не полностью погасло, но уже не резало глаза. Шли мы как парочка, которая на минуту расстаться не может. Хотя о чём то я? На несколько часов, если быть точной, забота минуара. Когда королева пришла, я как раз разматывала платок с руки, снимая за ненадобностью. «И она здесь. Очень хорошо. Пусть объяснит, зачем это сделала». «О чём вы, матушка? О том, что по её вине...» Я больше, Анка, не могла успокоить Элизабет. И в чем же моя вина? Я осматривала башню. Откуда мне было знать, что вы именно это время выберете для прогулок? Она ее видела? Понял все король. Да, и ее и сияющую брачную татуировку на ее руке. Как раз после того, как я показала издалека твоей невесте королевскую башню, раз войти в покое она пока не может. Мы смотрели, какой прекрасный вид открывается с этой стороны. И тут она... Оба развернулись и посмотрели на меня. «Что?» — развела я руками. «Мне нужно было за шторы прятаться, что ли? Так на верхнем этаже их нет». «Можно было просто незаметно уйти», — процедила разозлённая свекровь. «С какой стати? Я находилась в своих покоях, которые занимаю по праву, встреч ни с кем не искала, и в этой ситуации я такая же пострадавшая сторона. Моего мнения тоже не спрашивали, награждая браком, Почему именно я должна стыдливо прятаться и скрываться? Элизабет слишком ранима для таких потрясений. «А о моих чувствах кто-нибудь подумал?» Не прониклась я. «Меня опаивают, меня запирают в покоях, меня прячут, словно постыдную тайну. А в чем моя вина? Я и так готова идти навстречу, отказываясь от брака и короны. Мне хоть кто-нибудь спасибо сказал?» «Я думал, денежные компенсации и титула вам более чем достаточно». Вставил свои пять копеек король. «Говорить таким тоном, словно сами об этом подумали и из благородных побуждений наградили», — фыркнула я и взглянула на королеву. «А вас? Совесть не мучит за свой поступок? Извиниться не желаете? Я из другого мира, и неизвестно, какая реакция может быть у меня на ваше снадобье. Я могла умереть от аллергии. Остались бы с бездетным сыном и гневом Нуара в итоге». Не могла этого не сказать чтобы в будущем королева трижды подумала, подсыпая мне что-то. Хотя от такой семейки лучше держаться подальше, после развода больше ни ногой во дворец». «Довольно!» — стукнул по столу король. Я замолчала, но смотрела на королеву мать не менее гневно, чем она на меня. «Матушка, как Элизабет». Ответить королева не успела. Вошедший Лакей сообщил, что его высочество Дамиан срочно желает видеть его величество. Успела нажаловаться брату, сделала вывод я. Вроде бы мысленно, но, похоже, на эмоциях сорвалось с языка, раз король с королевой-матерью уставились на меня. «Ну что, опять?» Долго сверлить друг друга взглядами не получилось. За лакеем в кабинет ворвался разгневанный принц Дамиан. «Я требую объяснений». «Хорошо, что вы пришли. Нам действительно нужно поговорить. Проходите». Пригласил его Тим. Говорил спокойно, чем снизил градус эмоций разгневанного принца. «Вы должны объяснить, что происходит», — уже более сдержанно, но требовательно произнес Дамиан. «Как раз собирался для этого пригласить вас сюда. Располагайтесь». Король указал ему на свободное кресло, а сам сел возле меня. «Наверное, чтобы татуировки было удобно демонстрировать». Между нами и принцем королева выбрала последнего и последовала за ним, чтобы сесть рядом. Что ж, все в сборе, если не считать самой невесты, но, думаю, брат сам объяснит этому трепетному созданию все позже. Итак, начну с самого начала. Несколько дней назад я отправился на охоту, и мы заночевали в лесу возле бывшего храма Нуара. Наутро в моем шатре я обнаружил принцессу Илисию и на наших руках при соприкосновении проявилось божественное благословение. При этих словах он дотронулся до моей руки, и татуировки засияли. «Нужно было сразу сказать, что нам здесь делать нечего», — вскочил со своего места принц. «Мы сегодня же покинем вас». «Сядьте», — властно приказал король, разъединив наши руки. Видимо, вспомнив, что приказывать не имеет права, уже мягче сказал. «Вы недослушали». А мне кажется, основное я услышал. «Вам так кажется», — холодно возразили ему. «Ха, все же характер у Тима не сахар. Мне нравилось мысленно так его называть, добавляло немного несерьезности и разбавляло величественный образ. А то у него высокомерие и властности в избытке не только при общении со мной». Король дождался, пока под его тяжелым взглядом Дамиан сядет на место и продолжил. Не меня! Не принцессу Элисию такое положение дел не устроило. Я видел и вижу своей невестой только принцессу Элизабет». «Да-да, кто бы сомневался? Нежный цветок, наивная девочка, что и слово против не посмеет сказать». Ехидно комментировала я мысленно, стирая зажатым в руке платком след от прикосновения короля. «Вот нечего неугодную жену раз за разом трогать». «А чем же не устроило нынешнее положение принцессу Элисию?» В комнате повисла тишина. Я подняла голову, обнаружив, что все смотрят на меня, и перестала тереть руку. Король, поняв, что я делаю, вообще желваками заиграл и покрылся красными пятнами. «Что?» — переспросила, не понимая, чего от меня ждут. «Принц Дамиан интересуется. Чем вас не устраивает ваше положение?» — процедил король. Я ответила ему возмущенным взглядом. «А нечего меня новым именем называть, я на него плохо реагирую». Но с принцем я заговорила вежливо, подробно объясняя свою позицию. «Дома я имела право сама выбрать себе мужа. На мой взгляд, возможность выйти замуж по любви бесценна. Не все сильные миры сего ею обладают. Его величество не привлекает меня как мужчина, а жить с постылым мужем, пусть и выбранным самим Нуаром, я не хочу». «Поэтому я поддерживаю желание его величества разорвать наш брак». «Вы понимаете, что с мужчиной у вас может не быть детей?» спросил заинтригованный принц, подавшись ко мне. На него мои слова произвели сильное впечатление. «Гораздо страшнее делать их с нелюбимым», — парировала я, и лица у окружающих вытянулись. «Наверное, слишком вольное заявление для приличного общества. Может, тут невинные девы считают...» что в брачную ночь с мужем цветочки нюхают и вздыхают под луной? Но, надеюсь, бездетность мне не грозит. На данный момент Его Величество ищет выход, как, не вызывая гнева Нуара, разорвать связавшие нас узы. «И насколько успешны поиски?» После продолжительного взгляда на меня спросил Дамиану Короля. «Пока об этом сложно судить. Мы только сегодня вернулись, но мои люди над этим уже работают». «Ясно. Что ж, я все равно считаю, что будет лучше, если мы вернемся», — заявил принц. «Не стоит торопиться», — взяла слово королева-мать. «Решение может быть найдено в течение нескольких дней. Зачем же проделывать вновь столь долгий путь?» «Моя сестра оказалась в неприятной ситуации. Для нее она станет ударом. Я забочусь о ее душевном покое». «Эй, чего это вы возвращаться надумали? Мне ваш отъезд совершенно невыгоден». Мелькающая перед глазами невеста заставит короля носом землю рыть, чтобы скорее найти выход. «Я согласна с ее величеством», — поддержала королеву мать. «Вернувшись домой, вы поставите сестру в еще более неловкое положение. Создастся впечатление, что ее отвергли или пренебрегли. Но разве это так? Наш брак не подтвержден». «Его Величество видит своей женой только принцессу Элизабет. Я думаю, стоит аккуратно сообщить ей о возникшем затруднении и заверить, что решения ищут». Ситуация сложилась для всех непростая. «Но в этом нет нашей вины», — произнес Тим. «Ну, я бы поспорила с этим. Нечего было нуа разлить». «С вашего разрешения я бы желал сам поговорить с Элизабет и попросить ее немного подождать». «Я считаю...» «Что вначале лучше мне ее подготовить и сообщить, как обстоят дела», — возразил принц. «Нам нужно подумать». «Но не стоит забывать, что от вашего решения многое зависит. Насколько понимаю, этот союз выгоден обеим странам», — напомнила я. «А то еще психанет решит все-таки уехать. Парень молодой, горячий. Кто их, этих принцев, знает?» Помимо напоминания о плюшках, которые принесет брак, я зашла и с другой стороны. Уверена, что вашу сестру подданные любят и радовались предстоящему бракосочетанию. Ее возвращение на родину вызовет волнение народа и волну слухов. Вам же не хочется, чтобы имя принцессы трепали на каждом углу, усугубляя факты домыслами и сплетнями. На мой взгляд, все же лучше ждать решения проблемы здесь, на месте. К тому же уверена, что уже запланированы празднества в честь вашего приезда, и поспешный отъезд нанесет оскорбление хозяевам дома, где вас с таким нетерпением ждали. Вот думай, принц, думай, и мы обидеться можем. Да, есть косяк с нашей стороны, но это форс-мажор. Король всей душой за свадьбу с твоей сестрой и готов решать проблему. А вот если уедешь, то покажешь, что вы не сильно заинтересованы, и в разрыве можно будет винить уже вас. А там и слухи можно пустить, что не зря Нуар другую невесту подсунул. Значит, с принцессой что-то не так. Королева-мать многозначительно посмотрела на короля и с ловкостью хорошего игрока подхватила мою подачу, заговорив о том, как много увеселений запланировано. Принцессе будет некогда скучать, пока мужчины решают проблему. Вот как раз сегодня уже объявлено о вечернем приеме. Завтра бал. Послезавтра экскурсия по реке с осмотром окрестностей. В общем, загруженный под завязку информации принц поспешил откланяться для принятия решения. С его уходом в кабинете повисла тишина. «Что думаете?» — спросил король. «Да никуда они не уедут», — уверенно заявила я в ответ. «Не зря я предложила ему подумать о репутации сестры. В народе как? Вначале тебя пожалеют, а потом начнут по углам шептаться. С чего это нуар такой прекрасную принцессу, решил заменить? Что-то здесь не так» и целое поле для фантазий, кто во что гораст. Супруг с неудовольствием посмотрел на меня. Что ни ко мне обращался, но тут поддержала королева. Согласна, никуда они не уедут, подождут дальнейшего развития событий. Но ее вмешательство не порадовало. Я и раньше думала, что мы общий язык нашли, а меня ловко устранили с поля, чтобы не мешало. Пусть сами теперь по-родственному общаются и репу чешут, как дальше быть. «Что ж, на этом моя миссия исчерпана. Вы довольны?» — встала я. «Мне теперь позволено выходить из покоев?» «А разве кто-то запрещал?» — сделала удивленное лицо свекровь. «У моих покоев дежурила охрана». «Так это для того, чтобы никто вас не беспокоил», — заверила она. «Да-да, будем считать, что я поверила». «Хорошо, тогда я пойду». «Да, идите, к вам портниха придет» подберете туалет для приема». Меня ловко сплавили в покое, заодно уведомив, что вечером мне нужно будет присутствовать. Больше ценных указаний не последовало, я отвернулась и направилась к выходу. «Элиса!» — окликнул меня король. Я обернулась к нему. «Вы реверанс делать вообще не умеете?» «Нет, у нас от них давно отказались, как от устаревшего пережитка прошлого. При встречах и прощаниях мужчины обмениваются рукопожатиями а дамы имитации поцелуя в щеку, иногда достаточно легкого наклона головы. Особо галантные кавалеры целуют даме руку», — сообщила я. «А к чему вопрос? На данный момент мы с вами на равных, и реверанс не обязателен, а все остальные обязаны реверансом приветствовать меня. Разве не так?» «На данный момент», — напомнил король, — «но ведь потом все изменится. Вам не помешает освоить эту науку». «Это мне что, нашли занятия до вечера, чтобы по дворцу не слонялось и глаза не мозолило?» «И реверансам еще выражают уважение присутствующим», добавил он, решив лично поучить хорошим манерам. «А вот это зря». Я вскинула голову, с вызовом взглянув на него и парировала. «Уважение еще нужно заслужить, а у нас пока взаимовыгодное сотрудничество». Отвернувшись, взялась за ручку двери, чуть помедлила и бросила через плечо. «При данных обстоятельствах, если все изменится, и я буду вынуждена делать реверанс, будьте уверены, что он будет лишь по обязанности, Тим». В отместку за Элису сократила его собственное имя. Прозвучало интимно, по-семейному. Глаза королевы удивленно расширились, ну а я поспешила скрыться.